Впрочем, какой бы товар она ни представляла, в первую очередь она представляла любовь. Слово «любовь» наилучшим образом сочеталось с именем Кэнди. Говорят, что мода на женскую красоту также меняется, как мода на платье. Возможно, мой прадед сказал бы, что ноги и талии Кэнди слишком тонкие, а бедра и грудь слишком пышные. Но все молодые люди в Ниошо, ослепленные красотой незнакомки,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 Поступил на заочный факультет и в конце концов стал управляющим гостиницей. Кэнди никому не делала плохого, ни Марву, ни посторонним. Жила она замкнуто, не сплетничала, не ходила в гости, ни с кем не флиртовала, и это, кажется, сильнее всего бесило наших кунушек. А что касается городских кавалеров, то они вскоре стали переключаться на другие объекты.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 Но с учетом калорий. К обеду у нее всегда был какой-то вкусный сюрприз. Она что было мне носки, пришивала пуговицы, гладила рубашки и чистила ботинки. А когда у нас в Ниоша задергиваются шторы, выполняла то, что щедро обещала ей личка и ее прелестные формы. Да так, что любой муж был бы доволен. Вдобавок ко всему, она была по субботам машину, не знаю, как в других местах, но в нашем городе никто большего Джейна не требует. А наши кумушки все не переставали судачить. И откуда их сюда приносит, хотела бы я знать. Девчонка эффектная, не спорю. Но чем моя Джейн хуже? И вряд ли такая финтифлюшка умеет печь пироги, как моя Джейн. «Какой бес их сюда тянул, раз уж они такие замечательные! Не могли, что ли, найти себе мужей в других городах?» И некоторые предвещали, что-то здесь неладно. «Припомните, скоро увидите мужей-горемык!» Но горемыками оказались другие. Те, кто женился до появления Кэнди. А кто женился после, устроили себе приятную жизнь —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 Во время игры док вдруг ни с того ни с сего спрашивает, «А не странно ли вам, друзья, вот нас тут шестеро счастливых женатых мужчин, и ни ребенка, ни цыпленка ни у кого из нас нет?» Лишь рассмеялся, может, потому-то мы счастливы, мои знакомые, у которых дети все нервные и сдерганные, впадают в истерику по любому пустяку. «И все-таки, смотрите, ни одна из приезжих не стала матерью», — стоял на своем док. «Да что ты!» — возразил было Байрон, но он не сумел назвать ни одной пары с ребенком. «И постепенно в городе уже почти не стало детей», — продолжал док. «Одновременно мне казалось, у молодого Фишера или у Джонсов ждут прибавления. Но вот же нет, как видеть.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 Я ещё повинным за это себя, сказал Байрон. Так же и я, сказал Марв. Я думал, Кэнди винить тут немыслимо. Но все подтвердили кивками, конечно, немыслимо. Потом долго молчали. Я даже забыл, что у меня три туза и пара. Итак, нарушил я молчание. Что и так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 Мы засмеялись. «Шутник» — это Джесс. «Как будто есть фабрики, выпускающие бесплатный товар», — сказал Байер. «А про товар в кредит ты что, не знаешь?» Джесс презрительно сощурил глаза. «Можно подумать, ты ведешь в счет каждому центу, который даешь своей дало. Небось, даешь что пятерку, то десятку лишнюю, так же, как я».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 Мы с вами достаточно богатые, чтобы себе это позволить. К тому же, если бы не далось, у меня и не было бы столько. Хорошая жена стоит любых денег. Пусть так, — примирительно сказал док. Но можем ли мы позволить себе другой? Без плоди. Разумеется, ты, он или я, мы обойдемся без детей. А если взять город... «Нацию, расу!» Он оглядел нас без улыбки. «Если не продолжится рот Уинслов, большого урона не будет». «Но Ниоша умирает, и Соединенные Штаты тоже. Падает рождаемость. Специалисты считают это естественным после рекордных цифр 40-х и 50-х годов. Но объясните катастрофический процент рождаемости количеством приезжих девиц из Пасийка». и все будет ясно, как дважды два. Очень глупо, — возразил Маруф. Никакой бизнес не может сам уничтожить свой рынок сбыта. И именно может, коль скоро он для этого создан. Неужели красный с сомнением пробормотал Байер? Да нет. На этот счет давно спокойно. У них свои заботы. «В том числе такие же, как у нас, падение рождаемости», — сказал Док. «И если бы так, это было бы уже давно раскрыто ФБР», — сказал я, чтобы охладить фантазии моих друзей. «Точно», — подтвердил Джесс. «Тогда объясни, как ты это понимаешь, Джесс?» — попросил марв За Джесса ответил Док. «Мне кажется, Джесс намекает». что правительство планирует падение рождаемости. Но нет, это было бы слишком. Джесс посмотрел на него с прищуром. Но наш город обречен. За 20 лет ни одна местная девушка не вышла замуж, а только эти из спасайка. И за последние пять лет в нашем городе родился лишь один ребенок у Магданиэлс, когда ей было почти 40. — Ты это серьезно? Джесс вытер потные ладони скомканным носовым платком. «Мне страшно. По тону можно было ему поверить». Марвус сказал сдавленным голосом, «Ты всех нас напугал, Джесс. Продолжай, разначил. Все равно мне нынче не уснуть». Джесс глотнул воздуха и договорил. «Похоже, что кто-то ликвидирует человечество».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 что, может, марсиане, а может, венерианцы явились на Землю и построили эту фабрику в пасейке, и тем обрекли нас на самоубийство. «Зачем им это надо?» — спросил Байрон. «Затем, что Земля — довольно выгодный кусок недвижимости», — ответил ему Джесс. «Водопровод, центральное отопление, хороший воздух». Вот они там и создали производство, устроив так, что сами жертвы его финансируют и способствуют росту. А венерианцы ждут своего часа. Лет через 100 а может и меньше, они явятся на землю и завладеют всем, а бывшие владельцы исчезнут с лица земли. Выгодно просто и дешево. Не то что война. Если нас хотят уничтожить, почему же правительство не принимает мер?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 Оно тебе скажет, Марв, что твоя Кэнди — это оружие нападения. Ты наверняка посмеешься, может, рассердишься и будешь голосовать за другое, не такое идиотское правительство. А если власти предложат тебе избавиться от Кэнди, тогда им прощай, Вашингтон». «Надо полагать», — бодро отозвался Марв. «С другой стороны, если правительство прикажет закрыть фабрику в пассойке и прекратить выпуск всех этих Кэнди...» Ким, чуть и прочих, 99 шансов против одного, что кто-нибудь оповестит венерианцам. Дескать, план номер один провалился, приступайте к выполнению номера два. И второй номер может оказаться куда более страшным. С расой, которая умеет изготовлять женщин по науке, таких, которые годятся для всего, кроме материнства, как, например, моя Ким, с такой расой я не хотел бы начинать войну.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 Пятилетний Кит, четырехлетний Кевин, трехлетняя Лори, Линда двухлетний, годовалый Карл. Кинулись на меня, как муравьи на хлебную корку, стали тянуть за ноги, за руки. «Папа, папа, папочка!» орали все хором, кроме маленького Карла, который еще не умеет говорить, зато умеет повиснуть на тебе так, что не оторвать. Я втащил свою компанию в дом, чувствуя себя...